Глава вторая. Ребинин. Передо мною стоит в натянутом положении старик Тарас, натурщик, которому профессор Н велел положить рука на голова, потому что это очень классический поза. Вокруг меня целые толпы товарищей, как и я, сидящих перед мальбертами с палитрами и кистями в руках. перед и всех дедов, хотя и пейзажист, но усердно пишет Тарас. В классе запах красок, масла, терпентина и мёртвая тишина. Каждые полчаса Тарасу даётся отдых. Он садится на край деревянного ящика, служащего ему пьедесталом, и из натуры превращает свой обыкновенного голово старика, разминает свои отспеневшие от долгой неподвижности руки и ноги,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 который уж давно сказал, что из Рыбинина выйдет толк. Вот от чего все смотрят на мою работу. Через 5 минут все снова усаживаются на места, Тарас влезает на пьедестал, кладёт руку на голову, и мы мажем, мажем и так каждый день. Скучно, не правда ли? Да я и сам давно убедился в том, что всё это очень скучно.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 Расположены таким образом, что они образуют впечатления, подобные впечатлениям от различных предметов. Люди ходят и удивляются. Как-то они и краски так хитро расположены, и больше ничего. Написаны целые книги, целые горы книг об этом предмете. Многие из них я читал. Но и Стэнов, Карьеров, Куглеров и всех...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 Верить-то мне нужно, необходимо нужно, но как поверить? Как убедиться в том, что всю свою жизнь не будешь служить исключительно глупому любопытству толпы, и хорошо ещё, если только любопытству, а не чему-нибудь иному, возбуждению скверных инстинктов, например, и чаславию какого-нибудь разбогатевшего желудка на ногах, который не спеша подойдёт к моей Пережитый выстраданный дорогой к картине, писаной не кистью и красками, а нервами и кровью, проборчит: "Хм, ничего себе". Сунет руку в топырившийся карман, бросит мне несколько сот рублей и унесёт её от меня. Унесёт вместе с волнением, с бессонными ночами, с огорчениями и радостями, с обольщениями и разочарованиями, и снова ходишь одинокий среди толпы.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 Несколько времени полного забвения, ушёл бы в картину, как в монастырь, думал бы только о ней одной. Вопросы куда, зачем во время работы исчезают. В голове одна мысль, одна цель и приведение её в исполнение доставляет наслаждение. Картина, мир, в котором живёшь и перед которым отвечаешь. Здесь исчезает житейская нравственность. Ты создаёшь себе новую в своём новом мире.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 И засыпаешь под утро мёртвым сном, чтобы проснувшись снова опуститься в другой мир сна, в котором живут только выходящие из тебя самого образы, складывающиеся и проясняющиеся перед тобою на плотне. Что вы не работаете, Ребинин? громко спросил меня сосед, я так задумался, что вздрогнул, когда услыхал этот вопрос. Рука с палитрой опустеела, по ласюртука попало в краски и вся вымызалась. Кисти лежали на полу. Я взглянул на эти вот. Он был кончен, и хорошо кончен. Тарас стоял на полотне как живой. "Я кончил", ответил я соседу. "Кончился и класс". Наторฉик сошёл с ящичка и одевался. Все шумя собирали свои принадлежности. Поднялся и говор: "Подошли ко мне, похвалили". Медаль, медаль, лучший этюд, говорили некоторые. Другие молчали. Художники не любят хвалить друг друга.